Глава 78. 10 месяцев спустя. Сегодня завтрак по-ирландски. Задорно веля бёдрами, я ставлю на стол тарелку, заполненную всем, что так любят мужчины: яйца скрэмбл, бекон, сосиски и картофельные оладьи. Подагра ещё никогда не выглядела настолько привлекательной. С улыбкой заявляет Леон, беря вилку. Понятия не имею, что такое подагра. Но мне смешно все равно. Обожаю его интеллигентный юмор. Кофе. Я разворачиваюсь к кофемашине, однако Леон успевает ухватить меня за бедро и придержать. Сам сделаю. Садись, пожалуйста. Давай вместе позавтракаем. Заулыбавшись, я послушно опускаюсь на соседний стул и придвигаю к себе тарелку. Вот уже без малого 300 дней мы делаем одно и то же. Каждое утро встречаем вместе пьем кофе и завтракаем в компании друг друга. Однако это так и не становится обыденностью. Ежедневно я просыпаюсь в радостном предвкушении того, что это повторится снова. Я или он встретимся глазами, обменяемся утренними приветствиями и займемся сексом. Не обязательно в таком порядке. А потом я пойду готовить завтрак. В своей новой жизни я люблю все без исключения. Нашу уютную квартиру с видом на парк, утренние пробежки с Леоном, совместный путь до университета, сопровождающиеся беседами обо всем или банальным прослушиванием музыки. Нет, мы больше не учимся вместе. Взросление предполагает умение делать выбор, и моим выбором было ни в чем не зависеть от семьи Леона. Так что по возвращении в столицу я в третий раз за год перевелась в новый вуз в котором дважды в неделю читает лекции мой обожаемый Юрий Владимирович Шанский. Собственно, именно он и посодействовал моему переводу, чем зарекомендовал себя не только как потрясающий преподаватель, но и человек с большим сердцем. «Я забираю тебя в вдвое, и мы сразу едем на вокзал, так?» Уточняет Леон, остановив машину у ворот университета. «Если мне повезет не заляпать свой праздничный лук обеденным хот-догом, то да». Я выразительно смотрю на свою новую рубашку, купленную по случаю предстоящего ужина. В противном случае придется заехать домой, чтобы переодеться. Нас же к пяти ждут. Даже если мы немного опоздаем, ничего страшного. Макс развлечет родителей парой своих кринжовых историй. «Я плохо на тебя влияю, ты в курсе?» Театрально вздыхаю я. «В твоем дворянском лексиконе появилось много сленговых словечек». Леон смеется. Тимур вчера сказал, что я перестал разговаривать, как воссерман. «Сойдёмся на том, что с тобой я стал ближе к своему истинному возрасту». Звучит, как синоним к слову «деградировал». Шучу я, приклеиваясь губами к его рту. «Люблю тебя». «Я тебя тоже очень люблю». Бормочет он, целуя меня в ответ. «Передавай Шанскому привет». Стук колёс, приближающегося к станции поезда, Отзывается во мне знакомым чувством ностальгии по детству. Когда, сидя рядом с папой в скрипучем вагоне ласточки, я с замиранием сердца считала километры до бабушкиного дома. Леон бросает взгляд на табло и ободряюще сжимает мою ладонь. Прибывает прямо по расписанию, минута в минуту. В груди множится волнение. С момента переезда я навещала маму раз в месяц, а вот она приехала в столицу впервые. Повод значимый. Ужин в доме родителей Леона по случаю 25-летия их брака. Маму пригласил сам Вилен Константинович. В противном случае она едва бы приехала. Не потому что зла на кого-то, а потому что слишком влилась в свою новую жизнь. Полгода назад мама исполнила свою мечту, купив квартиру, а сейчас активно занимается ремонтом ежедневно делясь своими интерьерными находками, будь то комплект мебели или новая скатерть. Помимо этого, она устроилась на работу в кондитерский цех. Начала с должности младшего кондитера, а две недели назад получила повышение до старшего смены. Поезд замедляет ход. Вагоны, протяжно-постановая, останавливаются. Двери с шипением разъезжаются, на перрон высыпают первые пассажиры, Я машинально встаю на цыпочки, высматривая в толпе песочный тренч, который мы выбирали вместе с мамой в мой последний визит к ней. Хотя моя прыть, скорее всего, преждевременно. Мама предпочтет пропустить всех и выйти последней. Я оказываюсь права. Мама появляется, когда перрон пустеет. Придерживая дорожную сумку, прикрывает лоб рукой, щурясь от яркого сентябрьского солнца. Я невольно улыбаюсь. Выглядит мама отлично. Даже помолодела. Тренч сидит безупречно. На шее повязан шелковый платок. Мой подарок ко дню рождения, купленный по совету Каролины. А еще впервые за много лет она надела туфли на каблуке. Ну, здравствуй, столица. С улыбкой произносит мама, когда я заключаю ее в объятия. Выглядишь обалденно, мам. Выдыхаю я, втягивая уютный запах выпечки и лаванды. Ее ответный смех, мягкий и немного смущенный, звучит как хорошее предзнаменование. Леон стоит чуть подаль, как и всегда тактично давая нам время наедине. Его приветствие предельно уважительное. Улыбка такая, что безоговорочно ей веришь. «Здравствуйте, Инга. Очень рада, что вы приехали». «Здравствуй, Леон». С запинкой выговаривает мама новое обращение, которое мы тренировали месяцами. «Спасибо, что встретили». В ответ Леон забирает у нее сумочку, и мы втроем идем к машине. Со стороны наверняка смотримся, как самая настоящая семья. Обычно я сижу на переднем сидении рядом с Леоном, но сейчас выбираю задний диван, чтобы быть поближе к маме. В салоне ненавязчиво играет радио, каждый занят своим. Леон виртуозно петляет между заторами, которые по обыкновению собираются по пятницам на выезде из города. Мама внимательно смотрит в окно, будто оживляя в памяти забытые места. А я, в свою очередь, украдкой наблюдаю за ней. Мама заметно преобразилась. Взгляд стал открытым и спокойным. Осанка более тверда и прямой. Все же народная мудрость права. Каждому свое. Город, который был так плох для меня... Сделал маму расслабленнее и счастливее. «Знакомые места, да?» Тихо спрашиваю я, накрывая ее ладонь своей. «Знакомые и незнакомые одновременно», подтверждает мама, сжимая пальцы в ответ. «Будто в прошлой жизни было. Красивый город, конечно, правда шумный». «Папа тоже часто жалуется на шум». Подает голос Леон. Недавно вернулся из санатория и сказал, что тишина ему тоже наскучила. От столичного духа многие впадают в зависимость. Губы мамы дергаются вверх. То ли от попытки улыбнуться, то ли от сдерживаемого сомнения. Ее будто снова нужно убедить, что все хорошо. И она не ошиблась, отпустив меня сюда. «Ну, здравствуй, Инга!» Раскатисто басит Вилен Константинович и заключает маму в объятия. «Как добралась? Нормально? От вас часов десять езды, как я понял!» Поезда теперь комфортные. Немного порозовев, бормочет мама. «Я книжку открыла, очнулась уже на месте». «Проходите, давайте, Ира!» — выкрикивает он, обернувшись к гостиной. «Инга приехала, дети тоже!» Мама бросает на меня быстрый взгляд, удивленная, прозвучавшим «дети». Я и сама долгое время не могла привыкнуть, что Вилен Константинович так запросто награждает меня этим теплым сильным словом. Конечно, подобного обращения я удостаиваюсь только в комплекте с Леоном, но все равно приятно. Ильвире такой части не выпало. Я уточняла. Пахнет вкусно. С робкой улыбкой замечает мама, проходя в гостиную. Я смотрю на нее с гордостью. Как же органично она смотрится здесь в новом платье и с укладкой. Ничем не уступает стильной Ирине Васильевне. За столом уже сидят Каролина и Максим. Хозяйка дома появляется секундами позже. «Инга! Очень рада видеть!» Ее красивое лицо расцветает в приветливой улыбке. «Спасибо, что приняли наше приглашение». Мама неловко оглаживает подол платья. Заметно, что волнуется. — Как уж не принять, раз Велен Константинович пригласил. Поздравляю вас с годовщиной. Непривычно, конечно, быть тут как гость. Мы рассаживаемся. Стол Демидовых по обыкновению выглядит, как обложка премиального кулинарного журнала. Ваза с эустомами по центру стола, изысканный фарфор, безупречная сервировка и изящные закуски, включающие мои обожаемые мини-тарталетки с голубым сыром. Последние я как-то похвалила на одном из семейных ужинов. И с тех пор они всегда есть на столе. Вилен Константинович разливает шампанское по бокалам. Шутливо же урит маму, когда та пытается отказаться, говоря, что 25-летие совместной жизни – достойный повод хотя бы пригубить. «Ну что, раз вся семья в сборе, позвольте мне начать». Возвышаясь над столом, он выразительно оглядывает каждого и останавливается взглядом на Ирине Васильевне. «Моя дорогая Ирина, спасибо, что освещаешь мой путь столько лет и поддерживаешь во всех начинаниях. Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит мудрая и сильная женщина, и ты самый лучший тому пример. Ты и наши дети – это самый мощный стимул не останавливаться на достигнутом и каждый день становиться лучше ради вас». Счастливо заулыбавшись, Ирина Васильевна сжимает его руку и беззвучно выговаривает одними губами. «Люблю тебя!» По груди становится тесно-тесно. От того, сколько любви светится в их глазах, и от того, что мне самой хочется так же, чтобы спустя десятилетия мы с Леоном вот так же сидели за обеденным столом в окружении близких и могли так же искренне признаваться друг другу в чувствах и благодарить. Бокалы сливаются в звонкое хрустальное пятно, одновременно с разноголосом «Поздравляем!». Я делаю небольшой глоток и в порыве чувств трогаю запястье Леона. «Папа, у тебя такой романтик!» В ответ Леон произносит что-то нечленораздельное. Я в недоумении поворачиваюсь к нему и вижу, что он напряженно смотрит перед собой. «Эй, ты чего?» Шепотом переспрашиваю я. Но сегодня у нас есть еще один веский повод собраться всей семьей. Бодро продолжает Велен Константинович. Но об этом лучше пусть расскажет Леон. Глухо кашлянув, Леон стремительно поднимается с места. Рука опущена в карман, на щеках алеет румянец. Я ловлю растерянный взгляд мамы и машинально пожимаю плечами, потому что понятия не имею, что происходит. Спасибо, что вы все сегодня собрались. В особенности вам, Инга, за то, что приехали. Леон смотрит на маму и затем, наконец, на меня. Извините, немного волнуюсь. Не потому что сомневаюсь, а потому что как раз таки уверен. Последний год был для меня особенным. Более взрослым, осознанным и счастливым. За это время тоже понял, что не хочу останавливаться на достигнутом, как правильно сказал папа, и продолжать становиться лучше. Ты, Илья, являешься для меня самой мощной движущей силой. Мой самый близкий друг и мудрый учитель. Моя поддержка и мой солнечный свет. И в эту секунду меня осеняет. Влажный жар наотмашь бьет по глазам. К горлу подкатывает ком. Не в силах пошевелиться, я смотрю, как сжатая ладонь Леона выныривает из кармана. И как на ней расцветает черная бархатная коробочка. «Хочу, чтобы ты была рядом всегда». Искрящиеся синие глаза пронзительно смотрят в мои. «Это предложение руки и сердца, как ты, наверное, уже поняла. Выйдешь за меня замуж. Это сделает меня еще более счастливым». Кусая губу, я сражаюсь с накатывающими слезами, но безрезультатно. Они уже свободно текут по щекам. «Просто я совсем не ожидала...» Думала, что если все хорошо, то не стоит ничего и менять. Не рассчитывала, что все может стать еще лучше. Выйду, конечно. Сипло выходит из самых недр сердца. Колени обмякли, но мне все-таки удается подняться, чтобы ткнуться в плечо Леона, принять поцелуй в губы и протянуть ему дрожащую руку. Смахнув слезы, я со счастливой улыбкой демонстрирую всем безымянный палец с нанизанным на него кольцом. «Это я помогала выбирать!» Сложив ладони рупором, весело выкрикивает Каролина. «Добро пожаловать в семью, Лия! Мы все очень за вас рады!» Улыбается Ирина Васильевна, не переставая обмахиваться ладонью, словно веером. «Я что-то так расчувствовалась, а у меня тушь неводостойкая!» Благодарно улыбнувшись и ей, и Велену Константиновичу, и Максиму, наблюдающему за происходящим с привычной иронией, я смотрю на маму. Она аккуратно прикладывает салфетку к покрасневшим глазам, глядя перед собой. «Мам, все хорошо?» «Да, да!» Беззучно всхлипнув, она утвердительно трясет головой. «Просто очень счастлива за тебя! За вас с Леоном!» Значит, все было не зря. Надо больше доверять своим детям. Вы оба такие замечательные. Надеюсь, папа все видит и тоже радуется.